13. Дабы исключить бегство капиталов за границу, в 1937 году было издано положение о немецких банках, по которому ликвидировалась независимость Государственного банка, прекращался свободный обмен марки на иные валюты, и прекращались полномочия Базельского банка, коему союзники на основании соответствующих статей Версальского договора поручили контролировать немецкую финансовую систему до выплаты всех репараций. А закон о Государственном банке 1939 года вообще снял все ограничения по предоставлению государственного кредита. Надобность в параллельных деньгах отпала. Отныне марка обеспечивалась втрое возросшим достоянием Третьего Рейха. Мало того, чтобы под предлогом внешнеторговых сделок ушлые коммерсанты не вывозили из Рейха валюту, с 1934 года по так называемому новому плану Внешняя торговля перешла под полный государственный контроль, а все предприятия вошли в состав семи имперских групп промышленности. Германия старательно исключает иностранную валюту из своего внешнеторгового оборота, справедливо полагая, что главную прибыль от использования своей валюты в чужой внешней торговле получает ее эмитент. Посему национал-социалистическое правительство создает систему клиринговых расчетов со странами Юго-Восточной Европы. В условиях хронического отсутствия у Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, Польши иностранной валюты предложение немцев работать по клирингу вызывает неподдельный энтузиазм. Например, экспорт Германии в Польшу в 1939 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 27%, польский экспорт подрос более чем на 14%. Денежное обращение Германии, благодаря частичному исключению военной продукции из обычного товарно-денежного оборота, оставалось монетаристским, в лучших традициях Чикагской школы. Финансирование же военных заказов руководство Германии смогло произвести путем создания инвестиционных денег, стимулируя рост производства без ущерба для благосостояния нации.